Сон. Утро брызжет, а дождик брызжет, Я лежу на вокзале в углу, Я еще молодой и рыжий, Мне легко на твердом полу. Еще волосы не посидели И товарищи милых ряды Не стеснились и не поредели От победы. И от беды. Засыпаю, а это значит, засыпает меня, как песок, Сон, который вчера был начат, но остался большой кусок. Вот я вижу себя в коптерке, а над ней снаряды снуют, Гимнастерки да гимнастерки, выдают нам да выдают». Девятнадцатый год рождения, двадцать два в сорок первом году. Принимаю без возражения, как планиду и как звезду. Выхожу двадцати двухлетней и совсем некрасивой собой в свой решительный и последний и предсказанный песней бой. «Потому что так пелось с детства, «Потому что некуда деться, «И по многим другим потому, «Я когда-нибудь их пойму».